преподобной девы Евпраксии. В одни благочестивого царя Феодосия Великого был в Константинополе один знатный сановник, Антигон, родственник царю, человек разумный в словах, и в поступках, мудрый в советах. Он давал всегда добрые и полезные указания в делах государственных, кроме того, он был добр, сострадателен к людям, милостивым к нищим и охотно помогал всем, кто просил его». Царь любил его не только как родственника, но и как благочестивого христолюбца и хорошего советника. антигон был также и очень богат, настолько, что после царя не было никого богаче его. Он взял в себе в супруги красивую девицу, также из царского рода, по имени Евпраксию. Она была благочестива и богобоязнена, любила посещать святые церкви, молилась Богу со слезами и щедро одаряла храмы Божии на украшение святынь Господних. У Антигона и Евбраксии, этот знатный, богоугодный читы, соединенный телом и душой, любимой царем и царицей, родился ребенок девочкой, и назвали ее по имени матери Евраксией. Однажды после ее рождения Антигон сказал своей жене Евраксии, «Ты знаешь, жена, что эта жизнь коротка, и что богатство этого суетного мира — ничто. Через жизнь человеческая едва проживается до восьмидесяти лет. Богатства же, приготовленные на небесах, боящимся Бога, пребывают бесконечные века. А мы, связанные мирскими заботами и прельщаемые временными богатствами, проводим наши дни в суете, не приобретая никакой пользы своей душе. Услышав это, Евбраксия спросила Антигона, что же нам надо делать, господин мой? Антигон отвечал. «Мы родили о Боге одну дочь, и довольна нам одной. Прекратим плотский супружеский союз, будем жить дальше без этого». Тогда Евбраксия подняла руки кверху, возвела очи на небо и со вздохом сказала мужу, «Благословен Господь Бог, приведший тебя в страх его и настаивавший тебя на разум истины Не скрою, господин мой, я много раз молила Бога, чтоб просветил он сердце твое и вложил тебе в ум такую благую мысль, но никогда и не решалась высказать тебе свое желание. Раз ты сам заговорил об этом, то позволь мне кое-что сказать». «Скажи, госпожа моя, что ты хочешь», — согласился Антигон. «Ты знаешь, господин мой», — продолжал Евбраксия, — «что говорит апостол. Время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующие, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся. Ибо приходит образ мира сего». Итак, давай проводить эту кратковременную жизнь, как ты хочешь, бесплодского общения, чтобы вместе улучшить вовеки натленную жизнь. А столько богатства, как у нас теперь, и столько имения, на что нам? Разве возьмем что-нибудь из них с собой в гроб? Поэтому с добрым намерением твоим раздай и это нищим, чтоб не бесплодно было решение, принятое нами». Услышав эти слова супруги своей, Антигон прославил Бога и начал щедро раздавать свое имение нищим. С супругой уже своей он жил, как брат с сестрой, без плотского общения, во взаимной духовной любви, единодушно и единомысленно угождая Богу. Поставив себе такие добродетельные правила в жизни, Антигон представился Господу, прошив только один год без соития с женой, и оплакивали его царь царица как родственника и как праведного и благочестивого человека. Соболезновали они и овдовевший Евпраксия, еще очень молодой. Она жила только два года и три месяца в супружеском общении с мужем, и один год без него». После погребения Антигона царь и царица старательно утешали ее в праксию. Она же, взяв свою дочь, дала ее им на руки и, упав и многим, сказала с плачем и рыданием, «В руки Божии и ваши отдаю эту сироту, примите ее в память родственника вашего Антигона и будьте ей вместо отца и матери». Многие из присутствующих при этом прослезились и сам царь с царицей плакали. Через четыре года после этого, когда от раковицы и Евпраксии было пять лет, царь, посоветовавшись с матерью ее, обручил ребенка с одним из сенаторских сыновей, благородным юношей, который обещался ждать, пока подрастет от Раковица. Утвердив это, царь велел Евпраксию взять у него залог и обязательства. Спустя некоторое время один сенатор захотел жениться на Евпраксии, вдове Антигона, и просил царицу через некоторых знатных женщин тайно от царя уговорить Евпраксию согласиться на брак с ним. Царица послала от себя придворных женщин ко вдове Евпраксии, советуя ей выйти замуж за помянутого сенатора. Услышав это, Евпраксия заплакала и сказала пришедшим к ней женщинам, «Горе вам будет в будущей жизни за то, что вы падаете, так, подаете такой совет мне, обещавший Богу жить в чистоте вдовства. Уйдите от меня, ваш совет противен моему желанию». Получив такой укор, они со стыдом ушли и рассказали об этом царице. Когда узнал об этом царь, он сильно разгребался на царицу и стыдил ее. «Ты сделала, — говорит он, — совсем неприличное дело тебе». Разве достойно оно христианской царицы? Так ли ты обещалась Богу царствовать благочестиво? Так ли ты помнишь Антигона, близкого нам родственника и полезного советника, жену его, мало поржившую с ним, и при нем еще согласно с его желанием избравшую чистую жизнь для Бога, ты убеждаешь опять возвратиться к мирской жизни? Бога ты не боишься, над тобой неразумной, всякий смеяться будет. От этих слов царице стало так стыдно. что она, как камень, молчала часа два. И немалая ссора была у царя с царицей из-за Евпраксии. Услышав о том, Евпраксия очень опечалилась. Скорбя смертельно, лицо у нее похудело. Она решила тайно удалиться из царьграда и с горькими слезами сказала своей дочери Евпраксии. «Дитя мое, у нас в Египте большое имение, пойдем туда. Ты посмотришь имущество твоего отца и мое, ведь это все твое». Вместе с дочерью и немногими рабами и рабынями она тайно от царя ушла из города и, прибыв в Египет, стала наблюдать за своими имениями. Она отправлялась иногда во внутреннюю Фиваиду со своими слугами и экономами и, обходя церкви и монастыри, мужские и женские, делала много пожертвований, щедро раздавая золото и серебро. Был там близ города один девический монастырь Тавенский со ста тридцатью монахинями, о богоугодных делах которых много хорошего рассказывали в народе. Ни одна из них не пила вина, не вкушала масла, винограда и каких-либо плодов. Некоторые из них, которые поступали в монастырь с детства, никогда и не видели последних. пища их была хлеб с водой, сочевая и зелень и то без масла. Они ели один раз в день вечером, некоторые же через день, а иные через два дня принимали немного пищи. Они никогда не отдыхали и не мылись. О бане нечего и говорить, они и слышать не могли об обнажении тела. И самое слово «баня» употреблялось у них в упрек, в стыд и насмешку. Каждой постелью служило волосяное рубище на земле, трех локтей в длину и один локоть в ширину. На этом они спали и то немного». Одежда их была в лосенице, длинные до земли, покрывающие их ноги, и каждая трудилась по силе, сколько могла. Когда какой-нибудь из них случалось заболеть, то она не принимала никакого лекарства, но с благодарностью переносила болезнь, как бы принимая великое благословение от Бога и от Него одного ждала помощи. Никто из них не выходил за монастырские стены и не разговаривал с приходившими, а все переговоры велись через одну превратницу Все усердие их было направлено на собеседование с Богом в молитве и на угождение Ему. Потому и Бог принимал их молитвы и творил много ради них знамений, подавая исцеление всяким больным, которые истекались туда. Блаженной вдовею в Праксии очень понравился этот монастырь, достойную удивления жизнью этих монахинь. Она часто приходила туда с дочерью и приносила в церковь свечи и ладан. Однажды она сказала игумени и другим старшим сестрам, «Я хочу вашему монастырю принести небольшой дар в 20 или 30 литр золота». чтобы вы помолились Богу обо мне, о дочери моей и об умершем ее отце Антигоне. и Игумения же, она была Диакониса, и звали ее Феодулой, так ответила ей. Госпожа моя, этим рабыням твоим вовсе не нужно ни золото, ни имущество. Они все отвергли в этом мире, чтобы сподобиться наслаждения вечными благами. Поэтому мы ничего не хотим иметь на земле, чтобы не лишиться небесных богатств. Впрочем, чтобы не опечалить тебя, принеси немного масла в церковные лампады, свечей и ладану, и получишь за это награду от Господа». Евпраксия так и сделала, и просила Игумению и всех сестер помолиться о ее муже антигоне и ее дочери. Однажды, когда Евпраксия пришла, пока как обыкновенно, в этот монастырь, то Евпраксия, словно по внушению от Духа Божия, сказала маленькой девочке Евпраксии, «Госпожа моя Евпраксия, любишь ли ты этот монастырь и этих сестер?» Да, госпожа отвечала та. Я люблю вас. Если ты любишь нас, продолжала игумения, то останься с нами в иноческий образе. Девочка отвечала: "Хорошо, если не будет огорчена моя мать, я не уйду отсюда". Тогда игумения спросила ее, — "Скажи мне правду, кого ты больше любишь нас или своего обручённого?" "Я его не знаю", отвечала девочка. "Я а вас знаю и люблю". «Скажите же и вы мне, кого вы больше любите, меня или того, как вы называете обручника?» Игумения отвечала, «Мы любим тебя и Христа нашего». Девочка на то сказала, «И я люблю вас и Христа вашего». А мать ее и праксия сидела, слушала благоразумные речи своей дочери, и обильные слезы текли из глаз ее. Слушала Игумения с умилением слова маленькой девочки и удивлялась, как она, еще ребенок, ей не было еще полных семи лет, Так умно отвечала. Наконец мать, которой жалко стало дочери, сказала ей, — Пойдем, дитя моя домой, уже вечер. Но девочка отвечала на это, — Я останусь здесь с игуменей Игуменией. Но это игуменя заметила ей, — Ступай с матерью домой, тебе нельзя здесь остаться. Здесь может жить только та отраковица, которая посвятила себя Христу. — А где Христос? — спросила девочка. Игумения обрадовалась и показала ей пальцем на образ Христа. Девочка побежала, поцеловала икону Спасителя и, обратившись к Игумении, сказала, «Воистину и я обещаюсь Христу и не уйду отсюда с матерью, но останусь с вами». «Дитя», — возразила Игумения, — «тебе не на чем спать, тебе нельзя остаться здесь. На чем вы спите?» — отвечала девочка, — «на том и я буду». Уже вечер склонялся к ночи, а мать с Игумения все уговаривали всячески девочку уйти из монастыря и пойти домой, но ничего не могли сделать, так как она вовсе не хотела уходить оттуда. Наконец Игумения сказала ей, — Дитя, если ты хочешь здесь жить, то ведь надо будет учиться грамоте, псалтырии и поститься до вечера, как и другие сестры. — И поститься буду, — согласилась девочка, — и учиться всему буду, только оставьте меня здесь. Тогда Игумения сказала мать «Госпожа моя, оставь ее здесь. Вижу, что воссияла в ней благодать Божия, что праведные дела отца ее и твоя чистая жизнь, и обоих вас родительские молитвы и благословения ведут ее в жизнь вечную». Тогда встала благородная Европраксия, подвела к иконе Спасителя свою дочь, подняла руки вверх и сказала со слезами, «Господи Иисусе Христе, ты позаботься об этом ребенке. Тебя желала она, и тебе отдала тебе себя». Потом обратилась к девочке, Евпраксия, дочь моя, Бог, утвердивший неподвижно горы, да утвердить тебя в страхе своем. С этими словами отдала она девочку в руки и умении, а сама плакала и била себя в грудь, и все монахи не плакали с ней вместе. Так она вышла из монастыря, отдав дочь свою Богу. На утро рано пришла она опять в монастырь, Игумения взяла девочку и в праксию, привела ее в церковь и, совершив молитву, облекла ее в ангельский иноческий образ при матери ее. Мать, увидев ее в ангельском чине, воздела руки к небу и так начала молиться о ней Богу. «Царь вечный, начавший в ней благое дело, ты и доверши его, дай ей исполнять твою волю святую. Пусть получит милость у тебя Творца эта сирота, отдавшая тебе себя с детства». Потом она спросила дочь, «Дитя мое, нравится ли тебе эта иноческая одежда?» «Да, я люблю ее», — сказала девочка, «потому что я слышала от Гаскажевжи Игумении и от других монахинь, что эту одежду дает Христос и залог обручения любящим его». Мать сказала на это, «Христос, которому ты обручена, дитя, он да удостоит тебя своего чертога». С этими словами она поцеловала свою дочь, Потом, простившись с игумениями, всеми сестрами вышла из монастыря. По своему обыкновению она стала посещать и другие монастыри в Египте, и пустынные, и городские, а также жилища нищих, помогая своим имуществом всем бедным и нуждающимся. Повсюду разносилась слава о блаженной вдове Евпраксии, о ее добрых делах и многочисленных милостях. Дошли слухи об этом и до самого царя Феодосия Великого и до его вельмож. Все дивились такой жизни ее и славили Бога, который укреплял ее. Однажды было о ней, что она ни рыбы не ест, ни вина не пьет, постится каждый день до вечера и поздно вечером принимает очень немного пустной пищи, кути или овощей. Всех удивляло такое воздержание ее при громадных средствах. Спустя не столько, несколько лет Игумения, названного выше монастыря, пригласила к себе добродетельную вдову Евпраксию и сказала ей тайно, «Госпожа моя, я тебе хочу сообщить важное дело, но не пугайся». «Говори, госпожа моя, что ты хочешь?» — отвечала она. Игумения сказала следующее. «Если ты хочешь распорядиться относительно своей дочери, то делай это поскорее. Я видела в сновидении твоего мужа Антигона, великой славе, стоящей перед Владыкой Христом, и молящего его, чтобы он велел тебе оставить тело свое и пребывать с ним вместе, наслаждаясь такой же славой, как он сподобился за свою добродетельную жизнь». Услышав это, благочестивая женщина не только не смутилась, но даже очень обрадовалась. Она желала расстаться с телом и отойти ко Христу, она на тот час позвала свою дочь, которой было уже около двенадцати лет, и сказала ей, «Дитя мое, Евпраксия, вот меня уже зовет Христос, как сообщила мне мать Игумения, и близок день моей кончины, поэтому все имущество твоего отца и мое я отдаю в твои руки, распорядись им честно, чтобы унаследовать тебе Царство Небесное». Девица Евпраксия заплакала и сказала, «Горе мне, осталась я одной сиротой». «Дитя», — сказала ей мать, — «у тебя есть Отец Христос, которому ты обручилась. Ты не остаешься одинокой сиротой. Вместо матери у тебя будет госпожа игумения. Только старайся исполнить то, что обещала Христу. Бойся Бога, уважай сестер, повинуясь им со смирением. Никогда не думай в душе о том, что ты царского рода, и не говори, им следует работать на меня, а не мне на них. Но будь смиренна, и будет тебя любить Господь». «Будь нищей на земле, и будешь богата на небе. Вот все в твоих руках. Если монастырь будет нуждаться в деньгах, та и сколько будет нужно, и молись за меня и отца твоего, чтобы нам получить милость от Бога и избавиться от вечной муки». Такой завет дала своей дочери блаженная Евпраксия. Через три дня она приставилась ко Господу и была погребена в том монастыре. Услышал царь, что умерла Евпраксия, жена Антигона, призвал того сенатора, сыном которого была обручена девочка Евпраксия, и сказал ему, что она отрешилась от мира и ушла в монастырь. Он же убедительно просил царя послать за ней поскорее, чтобы она немедленно явилась в царь к своему жениху, и чтобы состоялся брак их. Царь поспешил это исполнить, но невеста Христова Евпраксия, получив и прочитав письмо царя, рассмеялась, села и написала ему лично следующее. «Владыка, царь, неужели ты прикажешь мне, рабе твоей, оставить Христа и соединиться с человеком тленным и смертным, который сегодня жив, а завтра его будут есть черви? Не заставляй меня этого делать, и пусть этот человек не беспокоит из-за меня твое величество, ведь я уже невеста Христова, и мне нельзя обмануть его. Но я прошу, ваше величество, в память моих родителей взять все их имущество и раздать святым церквям и монастырям, нищим вдовам и сиротам». Затем отпусти на волю рабов и рабыни, прикажи управителям родительских имений простить все долги должникам. Исполни все как следует, владыка мой, чтоб не без заботы и препятствия служить Христу моему, которому я верила с сей душой. Владыка, царь и царица, помолитесь и вы Господу обо мне, рабе вашей, чтобы он удостоил меня послужить ему. Написав собственноручно такой текст, и в праксе запечатала его и отдала посланному. Тот возвратился в Царьград, получив письмо Евпраксии, царь прочел его вместе с царицей наедине, и много слез пролили они от умиления, и молились Богу об Евпраксии. На другой день царь созвал всех вельмож и в числе их отца того юноши, с которым была обручена Евпраксия, и велел при всех прочесть ее письмо. Все слышавшие в слезах говорили, царь, поистине эта девица из твоего рода, прекрасное дитя прекрасных родителей антигоны и Евпраксии. «Святой отпрыск от святого корня». И все, как один человек, славили за нее Бога. Отец жениха тоже не посмел ничего сказать царю об Евпраксии. Царь же распорядился, как следовало, всем имуществом ее, остававшийся ей после родителей, раздав его церквям и нищим, и таким образом исполнив ее желание, прожив немного после этого, царь отошел к Господу, а Евпраксия начала еще усерднее подвязаться, угождая Богу, и постила сверх сил. Ей было тогда двенадцать лет, когда она избралась Тебе самый суровый образ жизни. Сначала она ела один раз в день и то вечером, а потом она стала поститься до следующего и, наконец, до третьего дня. Она трудилась, служа сестрам со всевозможным усердием и исполняя со смирением самую черную работу. Мила трапезную комнату и другие кельи, слала сестрам постели, носила на кухню воду и дрова, варила пищу, мыла посуду и во всех монастырских службах не было усерднее ее. В том монастыре существовал обычай, если какая-либо сестра подвергалась искушению во сне от дьявола, то должна была тотчас сказать об этом игумении, а та со слезами молилась Богу, чтобы он отогнал от той сестры дьявола, и приказывала ей набрать каменьев, насыпать их под волосяную постель и спать на ней, а сверху на постель насыпать пеплу и спать так десять дней». Однажды Евпраксия подверглась во сне некоторым сосблазнам от искусителя. Тогда она набрала каменьем под свою волосяную постель и посыпала ее сверху пеплом. Увидев это, игумение улыбнулась и сказала одной из старших сестер, вот и эта отраковица начала страдать от дьявола и стала молиться о ней. «Боже, сотворивший ее по образу твоему», — говорила она, — «и повелевавший ей избрать этот иноческий чин, ты утверди ее в страхе твоем и от бесовских наветов сохрани ее». Потом она призвала к себе Евпраксию и спросила, «Почему ты мне не сказала, что тебе было искушение от дьявола, и скрыла это от меня?» А та упала и гуменей в ноги со словами, «Прости меня, госпожа моя, что постыдилась сказать тебе». Дождь моя, — внушала ей игумение, — это начало твоей борьбы со врагом. Крепись, чтоб подолеть его и получить венец. Спустя несколько времени Евпраксия опять подверглась искушению дьявола и рассказала одной сестре Юлии, которая очень ее любила и наставляла в подвигах. А Юлия сказала ей: "Госпожа моя Евпраксия, не скрывай ты от игумении, но расскажи, ей, как следует, чтобы она помолилась о тебе. Говорят, она сама в юности много претерпела искушения дьявола. Рассказывают, что она однажды ночью после сильного искушения вышла из кельи, стала под открытым небом, подняла руки к небу и пребыла Сорок дней и ночей, без еды, питья, Без сна, стоя и молясь. Богу пока не победила дьявола. И мы все вбываем искушаемы врагом, Но надеемся, что с помощью Христовой Одолеем нашего искусителя. Поэтому, сестра, не удивляйся этому, Не смущайся. Но расскажи поскорее гумение О случившемся с тобой, не стыдись. Услышав это, Евпраксия поблагодарила Юлию. Помоги тебе, Бог, сестра, за то, Что ты наставила меня и укрепила мне душу. Я пойду и расскажу госпоже великкая о том что случилось со мной и не только расскажи прибавила юлия но и попроси ее помолиться о тебе и прибавить тебе подвига евпраксия пошла и рассказала ей гуменение об искушении дьявольском игумения сказала ей Не удивляйся этому, дочь моя. Во всяким оружием нападает на нас дьявол. Но не бойся, стань мужественной и непоколебима, чтоб он не одолел тебя. Много еще тебе предстоит искушения от него, а ты подвязайся, чтоб победить его и получить от Христа жениха твоего победные венцы. Усиль свой пост, сколь можешь. За подвиги получают честь. Скажи мне, дитя, как ты постишься? Я принимаю пищу через два дня, отвечала Евпраксия. Прибавь еще один день к своему «Пастух, — сказала игумения, — и ешь на четвертый день после захода солнца». Евпраксия приняла этот наказ с радостью. Евпраксии исполнилось 20 лет от роду Она возмужала телом и была красива. Обнаруживая знатность своего рода, подвергшись опять искушению, она сообщила о том Игумении, а Игумения сказала ей, «Не бойся, дитя мое, ведь Бог с тобой». На одном месте в монастыре лежала куча камней, желая испытать послушание и смирение Евпраксии, побудить ее к большему труду, Игумения сказала ей, «Пойди и перенеси эти каменья сюда и сложи их около печи. Гефпраксия тут час начала носить эти каменья. Среди них попадались большие, которые с трудом можно было поднять двум сильным сестрам. Одна же их Она же их поднимала, как клала на плечо и несла. Она была сильна телом, а еще сильнее послушанием. И никому не обращаясь с просьбой помочь ей, потому что тяжелы камни, или потому что она голодна, или выбилась из сил. Но с усердием исполняла приказание. Когда же она перенесла все каменья, то Игумения через несколько дней опять сказала ей, — Нет, нехорошо, что эти каменья лежат около печи. Отнеси их опять на прежнее место. Она ничуть не ослушалась, снова принялась за дело и тщательно выполняла то, что ей было приказано. Удивлялись сестры такому послушанию ее и терпению, и трудолюбию. А некоторые из молодых смеялись, другие же говорили, «Крепись, сестра Евпраксия, будь тверда». И она... Все была весела и пела за работой, труд ее продолжался тридцать дней. Когда игумения приказала ей оставить это дело и послала ее на послушание в пекарню, она исполняла с великой радостью всякие приказания. Иногда сеяла в пекарне муку, месила тесто и пекла хлебы, иногда в кухне варила пищу и колола дрова, иногда в столовой прислуживала сестрам и никоим... И ни в каком деле она никогда не заленилась, не ослушалась, не оттеснилась небрежно, не роптала, но во всякой службе была добра, послушна, тщательна и терпелива. При всем том она никогда не пропускала обычного молитвенного правила в полночь, ни утреннего пения, ни первого, третьего, шестого и девятого часа. После же вечернего пения она подавала кушанье постница Дьявол попытался еще раз потревожить ее ночным искушением. Однажды ночью он явился ей во сне, и, видя того юноши, с которым она была обручена, будто бы с множеством воинов, он пришел похитить ее и насильно тащил из монастыря. Она лежала на своей постели и во сне начала кричать и звать сестер, чтобы помогли ей избавиться из рук похитителя. От ее крика проснулись сестры, сбежались к ней, разбудили ее и стали спрашивать, почему она кричала. Она рассказала про виденное во сне искушение дьявольское, и все начали о ней молиться. Так как и снова ее тревожил искуситель, то игумение сказала ей, «Смотри, дитя мое, Евпраксия, как бы дьявол не подействовал на твой разум, как бы не пропал твой труд, потерпи еще немного, борись с ним мужественно, и он убежит от тебя». И Юлия тоже говорила ей в праксе, «Сестра, если мы теперь, пока юны и сильны, не станем бороться с нашим врагом и не победим его, то как нам победить его в старости?» Евпраксия отвечала ей, «Жив Господь, сестра моя Юлия, если прикажет мне игумение, то я не стану принимать пищи целую неделю, пока с помощью Господа не одержу победы над врагом, искушающим меня. Я, сестра моя, сказала Юлия, не могу столько поститься, а ты, если можешь, то хорошо сделаешь. Во всем монастыре нет никого, кто бы мог не принимать пищи целую неделю, кроме матери нашей игумении». Тогда Евпраксия отправилась к игумении и попросила у меня разрешения на значить себе такой пуст, чтобы не есть целую неделю. Игумения сказала ей на это, «Делай все, что можешь, дитя мое, да укрепит тебя Творец твой Бог и даст тебе одолеть дьявола». И начала Евпраксия поститься по целой неделе. Принимая пищу только по воскресеньям и не оставляя в то же время монастырских работ, ни услуг сестрам, так что все дивились, сколь великим подвигом ее. «Вот целый год следим мы за Евпраксией», — говорили некоторые сестер. «Не увидим ли мы, что она сидела, хотя бы когда ест? Нет, не могли видеть, только разве что ночью ляжет отдохнуть на постель, а то и пищу вкушает стоя». И все сестры любили ее за то, что она так трудилась и была так скромна, хоть и царского была рода, и молилась о ней Богу, чтоб он даровал ей крепость и спасение». В числе сестер была одна по имени Германа, которая, как говорили, происходила от простой бедной рабыни. Одна не, лю... одна не любила Евпраксию. Дьявол разжигал в ней зависть. Однажды Германа нашла в кухне Евпраксию, одну за работой, и начала брониться. Евпраксия постится всю неделю, а мы не можем. Что мы станем делать, если игумения велит нам так поститься? Евпраксия возразила ей. Прости, сестра, великая госпожа наша велела каждый подвязаться по своим силам и на меня ненасильно в возложила этот труд германа разгневавшись сказала обманщица много в тебе разных хитростей кто не знает что ты нарочно это делаешь из стремления к суетной славе чтоб все видели и хвалили тебя Ты хочешь, чтобы по смерти Игумении к тебе перешел ее сан, но я уверена во Христе, что тебе никогда не, венча... не начальствовать над нами. Евпраксия со смирением упала ей в ноги. «Прости меня, госпожа моя», — сказала она, — «согрешила я перед Богом и тобой». Когда узнала об этом Игумении, она позвала Герману и стала ей выговаривать... «При всех сестрах, раба лукавая и чуждая Богу, какое зло тебе сделал Евпраксия! Что ты ей мешаешь в ее богоугодном деле? Ты будешь отлучена от церковных служб и трапезы с сестрами, как недостойная!» Евпраксия со слезами долго упрашивала Игумению простить Герману и в течение тридцати дней не могла упросить. Но тридцатый день Евпраксия взяла с собой Юлию и просила старших сестер похлопотать у Игумении о прощении Германы. Игумения позвала Герману и сказала ей, «Разве ты не поняла, каянная, какое великое зло мешать кому-либо в добром деле? Ты не подумала и о том, что она дочь сенатора из царского рода и так смирила себя и ради Бога поработила себя и служит тебе недостойной?» Тогда все сестры стали просить Игумению за Герману. насило умолили ее и Герману простили. Таким образом, видимый враг на время оставил свою злобу, а враг невидимый дьявол наперерестовал бороться с Евпраксией, злобствуя на нее за то, что был побежден ее смирением. Так однажды ночью он навел на нее скверные мирские мечтания, чем глубоко смутил ее. Она, как почуяла лютое нападение вооружившегося на нее врага, вскочила с постели, осенила себя крестным знамением и вышла из своей кельи. На дворе на особом месте на стала она, простерла руки свои к небу, вперев в небо очи и ум, и стояла так, молясь, день и ночь, ничуть не двигаясь с места, как врытая в землю сорок дней. В это время она не пила, не ела, не говорила, ни с кем не спала и не опускала рук. В начале ее стояния гумения узнав об этом, пришла к ней и сказала, «Да утвердит тебя Бог дитя и подаст тебе терпение». Евпраксии было тогда 25 лет от роду, когда она простояла две недели, Игумения и сестры с улыбкой смотрели на такое терпение ее и радовались за нее. Прошло 30 дней, и стали удивляться сестры говорили, и говорили Игумении, «Матушка», как видно евпраксия хочет совершить твой сорокодневный труд как было так как ты бывало стояла так же да утвердит ее бог отверчала из изжулуение будем все молиться о ней но по прошествию сорока дней она еще простояла пять дней и потом вознеможение упала на землю и лежала как мертвая собрались сестры внесли ее в комнату и не могли пригнуть ее рук она вся была как деревянная и не могла произнести ни одного слова Игумения принесла ей пищу, поднесла к ее устам и сказала, «Дитя мое, Евпраксия, во имя Господа нашего Иисуса Христа, съешь». И тотчас она, взяв пищу, съела и заговорила. Немного укрепилась и встала. Ее повели в церковь, благодаря Хри... Христа Бога, укрепившего рабу свою на такой подвиг. После этого Евпраксия стала понемногу принимать пищу и поправляться. С этого времени дьявол уже не мог более смущать Евпраксию скверными мечтаниями и рожением плотских страстей. Невеста Христова одержала окончательную победу над его искушениями. Тогда он начал изобретать против нее иные козни, как человека-убийца и кони. Он захотел совсем лишить ее жизни следующим образом. однажды блаженная евпраксия пришла с водоносом к колодцу почерпнуть воды а дьявол по попущению божию схватил ее и бросил в колодец она как потом сама рассказывала дошла головой до дна колодца но всплыв наверх ухватилась за веревку свесившуюся с ведра в колодец и воскликнула господи иисусе христе помоги мне Раздались крики, что Евпраксия упала в колодец. Собрались сестры с угумения и вытащили ее. Она же перекрестилась и сказала с улыбкой, «Жив Христос мой! Не победишь меня, дьявол! Не уступлю тебе! До сегодняшнего дня носила воду в одном сосуде, теперь стану носить двумя!» И стала так делать. После этого случилось ей колоть дрова для кухни. Когда она взмахнула топором, чтобы ударить по полену, дьявол свел ее руки, она ударила топором себе по ноге и рассекла голень. Рада была очень глубока и текло много крови. Она в изнеможении упала на землю и лежала, словно мертвая. Это видела Юлия. Она испугалась, закричала и, прибежав к сестрам, рассказала, что Евпраксия поранила себе ногу топором и умерла. Сошлись сестры и обступили ее с плачем, Игумения пришла, полила холодной воды ней на лицо и сказала ей, в ее крестным знамением, «Дитя мое Евпраксия, ты что, помертвела? Взгляни и скажи что-нибудь сестрам, они скорбят о тебе». Она открыла глаза и сказала Игумении, «Не плачь, госпожа моя матушка, душа во мне». Игумения тогда обратилась с молитвой к Господу, «Господи Иисусе Христе, исцели рабу твою за тебя, она так много страдает». Потом, обвязав ей ногу волосяным платком, Игумения подняла Евпраксию и хотела везти в келью. Она же, посмотрев и увидев лежащие дрова, сказала, — Жив Господь мой, не пойду отсюда, пока не соберу дрова и не отнесу их на кухню. — Я соберу, — сказала Юлия, — а ты ступай, ляг. Но Евпраксия не дала Юлии собрать дрова, а сама набрала полную охапку поленьев и понесла. В кухню надо было взбираться по лестнице. Когда Евпраксия взошла на верхнюю ступеньку, дьявол заплел ей ноги и помешал ей. Она наступила ногой на край своей одежды и упала лицом на поленье, которое несла в руках. Лучина вонзилась ей в лицо около глаза. Юлия закричала, подбежала к ней и стала говорить. «Не говорила ли я тебе, что ты не можешь нести дров? Ляг, а ты не слушаешь меня!» «Не печалься, сестра!» — возразила Евпраксия. «Вытащи осторожно занозу из моего лица, а глаз мой невредим, по милости Божией». Занозу вытащили, много крови текло из раны. и гумения взяла мас масло и соли и, помолившись, помазала рану, а Юлия стала уговаривать Евпраксию. — Пойди, госпожа моя, ляг на постель, отдохни, а я послужу госпожам сестрам. Но Евпраксия отвечала, — жив Господь мой, не буду отдыхать, пока не окончу послушание мою сестрам. Все сестры много упрашивали ее отдохнуть, так как рана ее болит, но она не захотела отдыхать. Она стояла и варила пищу, а из обеих ран струилась кровь. Она не легла, пока не кончила прислуживать сестрам в трапезе. Только окончив совсем свою службу, поздно вечером пришла она к своей постели. Бог, видя такое терпение, ее скоро исцелил ее раны, и она выздоровела. А дьявол разрывался от зависти еще раз по попробовал погубить ее. Однажды она вошла зачем-то на высокое здание вместе с сестрами. Дьявол сбросил ее сверху вниз. Сестры, боившиеся с ней, поспешили спуститься вниз по лестнице, они думали, что Евпраксия разбилась до смерти, упав с такой высоты. А она поднялась с земли, невредимая, и шла им навстречу. На их вопрос, не разбилась ли она, она отвечала, «Не знаю, как я упала и как встала». и все славили Бога, сохранившего рабу свою от смерти. В другой раз, когда она варила для сестер зелень в котле и хотела отставить кипящий котел от огня, дьявол подкосил ей ноги, она упала назад, а котелок с кипящим кушаньем опрокинулся ей на лицо. Помощница ее Юлия закричала, что Евпраксия обварилась, избежали все бывшие поблизости сестры. А Евпраксия быстро поднялась с земли и сказала, улыбаясь Юлии, «Что ты наделала, сестра, понапрасну ты встревожила сестеру и гумению?» и все видели, что лицо ее невредюемо ничуть не обожжено. Игумения заглянула в котел и увидела, что остатки кипятка на дне еще клокочут. Тогда она спросила Евпраксию, «Разве на тебе не попал кипяток?» «Жив Господь!» — отвечала она. Я почувствовала, словно холодную воду, а не кипяток на своем лице. Удивилась Игумения и сказала, «Да сохранит тебя Бог до конца, дитя мое!» Потом старшим сестрам она сказала наедине, «Видите, Евпраксия сподобилась благодати Божией, упала с крыши, не разбилась, облила лицо себе кипятком, осталась невредима». Видим, отвечали сестры, что Евпраксия — истинная раба Божия, и что хранит ее Господь от стольких искушений, спас он ее. В этот монастырь приходили из ближнего города и оскрестных селений женщины, мирянки, приносили своих больных детей, а также приводили и безноватых. Господь, как сказано было выше, подавал исцеление больным и изгонял бесов по молитве богоугодные игумении и сестер, живших по божьей Они собирались в церковь и устраивали совместные моления о разных больных, и те получали исцеление и возвращались домой здоровыми. Была в том монастыре одна бесноватая, которую с юных лет мучил живший в ней лютый демон, князь других нечистых духов. Эта женщина была связана цепями по рукам и ногам, она скрежетала зубами, свистела, испускала пену и громко кричала, так что все пугались ее крика. Много раз игумения со старицами молилась церкви Богу, чтобы отогнал он беса от этой страдающей женщины, но молитвы их не были услышаны. По Божьей воле это оставалось для большого чуда и для показания святости невесты Христовой и Евправсии, как об этом будет сказано ниже. В этой женщине был такой лютый бес, что никто не мог к ней близко подойти. Она была привязана к одной подвластной, На комнате к столбу и пищу, и питье ей подавали издали, привязывали посуду к длинной палке, клали туда хлеб, бобы и какую-либо зелень и при... протягивали к ней. А она, часто схватив посуду с палкой, бросала их в лицо подававших. Так держали ее долгое время в монастыре. Однажды превратница пришла к гумении сказать, что явилась в монастырь какая-то женщина, и плачет, а с ней восьмилетний ребенок, расслабленный и глухонемой, и просит она помолиться об исцелении своего ребенка. Игумения, зная, что от, по откровению от Бога, что Евпраксии уже дана благодать исцелений, и власть над нечистыми духами, призвала ее к себе и сказала, «Пойди возьми ребенка у матери, которая стоит у ворот, и принеси сюда». Она пошла и, увидев совсем расслабленного ребенка, глухонемого, жалилась на ним, вздохнула и, перекрестив его, сказала «Бог, сотворивший тебя, да и исцелит тебя, дитя!» С этими словами она взяла его на руки и пошла с ним к игумении. Ребенок, пока она несла его на руках, то сейчас исцелился, начал говорить и звать свою мать. Евпраксия, услышав, что ребенок заговорил, пришла в ужас и положила его на землю, а ребенок встал и побежал к воротам, зовя мать. Превратница пошла и рассказала об этом Игумении. Игумения тогда позвала к себе мать этого ребенка и сказала ей, что же эта сестра, ты искушаешь нас, пришла со здоровым ребенком. Владыка Христос, свидетель мне, госпожа моя, отвечала мать, что на настоящего часа ребенок мой не говорил, не слышал, не действовал руками, ногами ступить не мог, а когда эта честная девица взяла его на руки, тот час заговорил, выздоровел и начал ходить. Тогда Игумения сказала этой женщине, — Милостью Христовой выздоровел у тебя ребенок, иди с миром и благодари Бога. Когда женщина с исцеленным ребенком ушла, Игумения сказала Евпраксии, — Я хочу, дочь моя, чтоб ты кормила из своих рук ту стародающую бесноватую сестру в нашем монастыре, если ты не боишься ее. — Не боюсь, госпожа моя, — отвечала Евпраксия, — и если прикажешь, буду это делать. «Жив Господь», — прибавила Евпраксия, — «с этого времени, если ты причинишь зло какой-либо сестре, я не пощажу тебя, а возьму у и посох, и без жалости буду бить тебя». Тогда та легла и замолчала. На следующее утро рано при Евпраксии навестить больную. Оказалось, что она разодрала на себе все одежды и, сидя ногая на земле, собирала свой кал и ела. Сжалившись на ней, блаженная Евпраксия и прослезилась — Потом одела ее в другую одежду, принесла ей хлеба, воды, накормила, напоила. Возвратившись в свою келью, она весь день плакала тайно от сестер и молилась, чтобы Господь исцелил страдающую. Так и всю ночь пробыла она в молитве, а Бог открыл ее молитву Игумении. На утро Игумения позвала ее к себе и спросила, «Дитя мое, почему ты так скрыла от меня свою молитву о страдалице? Если б ты мне сказала, я бы потрудилась вместе с тобой». «Прости меня, госпожа моя», — отвечала Евпраксия. «Я видела ее в таких мерзостях и сжалилась на ней». «Дочь моя», — сказала ей гумению, — «мне нужно тебе кое-что сказать, но смотри, не возгордись. Вот Христос дал тебе власть изгнать того беса, и на всех других бесов дана тебе сила». Услышав это, Евпраксия упала на землю, посыпала себе голову землей и восклицала, говоря, «Как мне, окаянной и такой скверной, изгнать беса, если вы столько лет молились и не могли до сих пор этого сделать?» Гумения сказала, «Дитя мое, это дело дожидалось тебя, чтоб узнали, какая великая награда приготовлена тебе на небе. Не прикословь, исполни, что тебе приказывают». Евпраксия пошла сначала в церковь, бросилась на землю предобразом Господа нашего Иисуса Христа, а моча землю слезами, прося помощи свыше. Потом, помня приказание Гумении, она отправилась к бесноватой. За ней шли все сестры, чтобы посмотреть, что будет. Подойдя к больной, Евпраксия сказала, «Исцеляет тебя Господь наш Иисус Христос, создавший тебя!» И осенила ее крестным знамением. Бес закричал страшным голосом, «Что это за лживая и скверная монахиня? Сколько лет уже я живу в этой женщине, никто меня не изгнал, а эта нечистая хочет изгнать!» «Не я тебя изгоняю», — сказала Ивпраксия, «но Христос Бог мой, жених мой!» А бес кричал, «Не выйду, нечистая, у тебя нет силы меня выгнать!» «Я нечистая», — отвечала святая, «много во мне всякой скверны, как ты говоришь». «Но выйди из нее, тебе повелевает Христос, Бог мой. А если не хочешь выйти, то я возьму посох у госпожи нашей игумении и буду бить тебя». Бес долго возражал и все не хотел выходить. Тогда Евпраксия взяла у игумении жезл и пригрозила ему, говоря, «Выходи, а то буду бить тебя». «Как же я выйду из нее?» — возражал бес, когда я заключил с ней условия и не могу его нарушить. Святая ударила три раза жезлом со словами «Выйди из создания Божия, дух нечистый, Христос Господь повелевает тебе». Зарыдал бес «Куда мне идти?» — говорит он. «Иди в тюрьму кромешную», — отвечала святая, «и в вечный огонь на бесконечную муку, приготовленную тебе и отцу твоему сатане, и всем исполняющим вашу волю». Все сестры стояли и смотрели издали, не смея подойти. Так как бес не хотел выходить и все спорил, то святая Евпраксия подняла глаза к небу и воскликнула, «Господи Иисусе Христе, не постыди меня в этот час, чтоб не порадовались из-за меня нечистый бес!» И тот час бес закричал громким голосом и вышел, а женщина стала с тех пор совсем здоровая. Евпраксия взяла ее с собой, обмыла, одела в чистую одежду, повела в церковь. Там все вместе прославляли и благословили Христа Бога. А Евпраксия с того дня стала отличаться еще большим смирением и служила всем сестрам, как рабыня. Когда матери приносили в монастырь больных детей, игумение отсылала их к святой Евпраксии. А она, хотя и не знала, но, повинуясь приказанию начальствующей, исцеляла их благочесть к Татью Христовой. Когда приближалось время блаженной кончины святой Евпраксии, Игумении было открытие от Бога во сне, что невеста Христова уже призывается в небесный чертог. Очень встревожилась Игумение этим видением. Ей жалко было расставаться с любимой Евпраксией. Она стала плакать и никому не хотела говорить о своем видении. Старицы, увидев, что она тужит и плачет каждый день, сначала не смели спросить ее, почему она так тужит. Потом сами так опечалились ее печалью, что обратились к ней с вопросом. «Покажи нам, госпожа наша матушка, почему ты так печальна? У нас сердце разрывается, глядя на твою печаль и слезы. Не заставляйте меня открыть вам до завтра, — отвечала игумения. Жив Господь, — сказали старицы, — если ты не откроешь нам, матушка, то очень опечалишь нас. Тогда игумения сказала, — я не хотела вам говорить до утра, но если уж вы так просите меня, то слушайте, нас покидает Евпраксия, завтра уходит она из этой жизни. Но пусть никто из вас сегодня об этом не говорит ей, чтоб не смущать ее. Пусть она не знает этой тайны, — пока не наступит ее время услышав эти слова и гумени сестры той горько расплакались и очень любили евпраксию и чтили зная ее за великую годницу божию и истинную рабу невестову христову лишиться ее для них была большая потеря одна из сестер услышала что старицы плачут проведала причину Побежала эту час в пекарню и застала там евпраксию вместе с юлией запечем хлебов «Знаешь, госпожа, — сказала она, — игумения со старицами о тебе плачут». Евпраксия и Юлия удивились этим словам и молча стояли. Потом Юлия сказала Евпраксии, «Уж не упросил ли царя тот бывший твой жених взять тебя из монастыря силой? Не об этом ли скорбят игумения со старицами?» «Жив Господь мой Иисус Христос», — отвечала святая, «хоть все царства земные соберутся, не смогут принудить меня оставить Христа моего. Однако, госпожа моя Юлия, пойди узнай повернее, о чем это плачут, очень мне неспокойно на душе». юлия пошла стала у дверей и слушала что говорят а игумения в это время рассказывала старицам свое видение видела я говорит она двух честных мужей в светлой одежде вошли они в монастырь и говорят мне пусти евбраксию Царь ее требует. Потом пришли другие два, еще светлее, и сказали, возьми Евраксию и веди ее к царю. Я тот час взяла ее и повела. Когда мы пришли к каким-то чудным воротам, я их красоту и описать не могу. Они отворились сами собой, и мы вошли внутрь. Там увидела нерукотворную палату, полную несказанного блеска и высокий трон. На нем сидел сияющий царь. Я не могла войти внутрь, а Евпраксию взяли и повели к царю. Она поклонилась ему в ноги, поцеловала его причистые стопы. Я увидела там бесконечное множество ангелов и святых, и все стояли и смотрели на Евпраксию. Потом я увидела Матерь Божью, пречистую Деву Марию, младычицу нашу. Она взяла Евпраксию и показала ей прекрасный чертог и приготовленный венец, сияющий славой и честью. И слышала голос, который говорил ей, «Евпраксия, вот награда тебе и покой!» «Но теперь иди, а через десять дней приходи, и будешь наслаждаться этим всем бесконечные века». Так рассказывала игумения старецам о своем видении. А сама плакала и, наконец, сказала, «Вот нынче десятый день с тех пор, как я видела, и завтра Евпраксия приставится». Услышав это, Юлия стала бить себя в грудь и пошла в пекарню с плачем и рыданием. Увидела ее плачущую Евпраксию и сказала, «Заклинаю тебя, сыном божьим скажи мне, что ты слышала, что так плачешь?» «Я плачу», — отвечала она, — «потому что сегодня мы расстанемся с тобой. Я слышала от великой госпожи нашей, что завтра ты скончаешься». Евпраксия, как услышала это, тот час лишилась сил и упала на землю, словно мертвая. Юлия сидела над ней и плакала. Потом Евпраксия сказала Юлии, «Дай мне руку, сестра моя, подними меня и отведи меня в дровяной сарай, там положи меня». Юлия так и сделала. Евпраксия лежала на земле, плакала и говорила Господу, «За что, владыка, ты погнушаешься мною, странницей и сиротой? За что презираешь меня? Теперь бы мне время трудиться и бороться с дьяволом, а ты теперь берешь у меня душу? Смилуйся надо мной, рабой твоей, Господи, оставь меня, по крайней мере, на один этот год, чтоб мне покаяться в грехах моих, потому что не покаялась я, нет у меня добрых дел, нет у меня надежды на спасение, умершим нет покаяния, ни слез». И не мертвые хвалят Тебя, Господи, и не в ад, но живые благословляют имя Твое Святое. Дай мне один год, как бесплодной смоковнице». Когда она так рыдала, одна из сестер услыхала, пошла и сказала игуменице со старицами. «Кто рассказал?» — ей спросила игумения. О нашем разговоре и смутил ее душу. «Не запретила ли я вам сообщать ей эту тайну, пока не придет ее час? Чего вы наделали? Прежде времени смутили ее. Пойдите, приведите ее сюда». Когда привели святую, она упала в ноги Игумения, говоря, «Отчего не сказала ты мне, матушка, что близка моя кончина? Я бы поплакала о моих грехах. И вот теперь я отхожу без надежды на спасение. Нет у меня благих дел. Пожалейте меня, владычица моя, помолись обо мне Богу, чтобы он дал мне пожить один год, дабы мне покаяться в грехах. Я отхожу без покаяния и не знаю, какая тьма обымет меня и какая мука ожидает меня». Игумения на это сказала ей. жив господь дочь моя евпраксия нетленный жених твой христосу удостоил тебя небесного царствия и приготовил тебе прекрасный чертог и венец вечной славы А начала Игумение рассказывать ей все свое видение. О ней и так утешала ее, вселяя в душу надежду. Кроме того, она просила Евпраксию помолиться о ней Богу, чтоб он и ее сподобил какой такой же участи. Евпраксия, лежа у ног Игумении, занемогла. Сначала у ней сделался озноб, а потом жар объял ее. «Возьмите ее», — сказала тогда Игумение сестрам, «и внесите в молельню, приходит ее час». Ее взяли, положили в молельную и сидели возле нее, скорбя и плача до вечера. Вечером Игумения приказала сестрам принять пищи и при Евпраксии остаться одной Юлии, так как та никогда не оставляла ее. Юлия затворилась с ней пробыла до утренни. Она просила Евпраксию «Сестра!» Не забудь меня перед Господом, вспомни, что я не расставалась с тобой, вспомни, что и грамоте я научила тебя, вспомни, что и подвигу я побуждала тебя, умоли Христа, чтобы он и меня взял с тобою. С наступлением утра увидела игумение, что Евпраксия уже при последнем издыхании, и послала Юлию к сестрам сказать, идите, проститесь, последний раз Евпраксия она кончается. Собрались сестры, стали прощаться с ней, плача и говоря... Помяни сестра, во царстве Христовом. Она же не могла говорить и молчала. После всех пришла и та, которую Евпраксия избавила от мучившего ее беса. Она целовала руки ее со слезами и говорила, «Эти святые руки много послушали мне, недостойной ради Бога». Ими отогнал... А то он был от меня мученический, меня дьявол. Евпраксия же ничего ей не ответила, и сказала Игумения, «Разве не жаль тебе этой сестры, Евпраксия? Она так плачет, а ты ничего не скажешь ей». Евпраксия взглянула на эту сестру и сказала, «Что ты беспокоишь меня, сестра? Оставь меня в покое, я при кончине уже, но бойся Бога, и Он сохранит тебя». Потом, посмотрев на Игумению, она сказала, «Молись за меня, матушка, так как трудно душе моей в эту минуту, И все сестры с огумения стали молиться о ней, когда, кончив молитву, сказали «Аминь», предала честную и святую душу в руки Божией святая и преподобная невеста Христова Евпраксия. Прожила она тридцать лет, много плакала над ней сестры, погребли ее подле матери ее и прославляли Бога за то, что сподобил их иметь в своей среде такую благоугодную сестру. и проводить ее к Богу. Юлия же не покидала ее гроба в течение трех дней, плача и рыдая. А на четвертый день пришла к огумении, веселая и радостная, и сказала, «Помолись обо мне, матушка, меня уже зовет Христос, которого умолила за меня госпожа Евпраксия быть вместе с нею». Сказав это, она простилась со всеми сестрами и скончалась на пятый день. Ее похоронили возле гроба святой Евпраксии. Через тридцать же дней преподобная игумения Диакониса Феодула созвала сестер и сказала им, «Выберите себе мать вместо меня, которая бы могла управлять вами. Меня зовет Господь. Много молила его обо мне госпожа Евпраксия, чтобы он учинил меня вместе с ней и Юлией. Юлия вместе с Евпраксией тоже сподобилась черпу небесного. К ним отхожу уже и я». Сестры все радовались за евпраксию и Юлию, что они вошли в радость Господа своего и молились, чтобы он их сподобил той же участи. А матери же, оставляющей их, плакали они и выбрали себе начальницу, одну из сестер по имени Феогонию. Ее позвала к себе предкончина игумения и сказала ей, «Ты знаешь хорошо весь порядок и устав монастырской жизни. Заклинаю тебя, Пресвятая, твою единодушную троицу». «Не приобретай для монастыря никаких имений, ни богатств, чтобы не занимать ум сестер земными работами, чтобы из-за земных они не лишились благ небесных, но пусть они, оставив без внимания все временное, получат вечное». А сестрам она сказала, «Вы знаете жизнь святой Евпраксии, подражайте ей, чтобы вместе с нею сподобиться чертога небесного». Потом она, простившись со всеми, в последний раз велела вести себя в молельню, затворив двери и никому не входить к ней до завтра. На утро рано вошла к ней сестра, вошли к ней сестры и нашли ее скончавшейся Господи и с плачем погребли ее подле святой Евпраксии. С того времени никого более не хоронили на том месте, а от честных мощей этих угодниц Божьих бывало много чудес. Подавалось исцеление всяких болезней, изгонялись бесы, которые громко кричали «О, Евпраксия, ты и по смерти побеждаешь, и изгоняешь нас!» Таковы были жизнь и подвиги преподобной Евпраксии, которая сподобилась небесной славы Постараемся и мы подражать ей. Будем приобретать смирение, послушание, кротость, трудолюбие, терпение, чистоту ее и целомудрие, чтобы нам ее молитвами оказаться достойным вечных благ, радости и пребывания с ангельскими ликами, чтобы сподобиться нам наслаждаться славой Господа нашего Иисуса Христа, Царствия Его Небесном, всеми святыми, бесконечные веки. Аминь.